Глава первая Здарова, Роуз! Тебе не хворать. Еду за ключами от тачки. Валей. Бросаю взгляд на красную коробочку. Жаль расставаться. Но ничего, куплю новую машину, а лучше отыграюсь. Точно. Сильно тебя букетом отлупили? Нет. Как-то прокололся. Трекер на телефоне. Выследила. Ревнивая оказалась. «Эх, компьютерный гений я такую подставу не просек. «Сам удивляюсь». «Ну, выгоняй свою ласточку, я уже чешусь от нетерпения». «Лобанов, ты помылся, прежде чем в мою машину садиться. Испачкаешь еще. Салон-то под заказ сделан. Белый». «Одно уточнение. Теперь моя, не твоя». Хохочет. «Спорим?» «Закончить не получается. В кабинет заходит Вениамин Петрович, самый старший из нашего совета директоров. «Дедок, но моложавый, поэтому за глаза зову его Веня». «Поспоришь потом». Хмурится и машет у меня перед носом какой-то желтой газетёнкой. «Поговорить надо». «Ладно, Макс, давай. Машина на стоянке, ключи у администратора. Сильно не гоняй, побереги. Скоро ее у тебя обратно заберу. Вот увидишь». «Ага, конечно». Сбрасываю вызов. Смотрю на своего коллегу и по совместительству держателя части акций моей компании. Но как моей? Я — IT-директор, разработчик всего, что только можно разработать, а он и остальные пятеро — крутые мужики с портфелями и связями. Аколы бизнеса, с которыми мне приходится сотрудничать, причем довольно успешно. Во всяком случае, до сегодняшнего дня». «Ростислав, я тебя очень ценю как специалиста. Не побоюсь этого слова цифрового гения, но это ни в какие рамки!» Начинает, раскладывая передо мной новости. «Можно подумать, я буду читать?» «Это что, из каменного века? С раскупок? Музей ограбили?» Демонстративно закатываю глаза. «Не смешно. Это ростик газета. Современная, кстати». «Не читайте до обеда современных газет», — так говорил Преображенский. «Советских. Согласен с ним, конечно, но на это все таки обрати внимание. Ты там на первой полосе». «Какая популярность!» А нам заплатили за использование личного бренда? Если серьезно, у тебя проблемы. Если верить газетам, проблемы у всех. Доверяй, на проверяй. Его нравоучение прерывает телефонная трель. Извини, срочный звонок. Ты ознакомься пока, а я зайду чуть позже. Кивает на стол и уходит. Честно говоря, я могу не открывать газету. И так ясно, какую новость мусолит пресса. Ростислав Сафин, обманщик и сердцеед. Казанова курит в стране, пока молодой миллионер встречается одновременно с полусотней девушек. И это за один день. Богатые могут все. Дальше следует описание моих похождений, с изрядной долей вранья. Полсотни! У кого такая богатая фантазия? Их было всего 15. И не за день, а за два дня. Все шло как по маслу, пока одна из девочек... Если быть точнее, третья, не прибежала в ресторан с журналистами, пока я ужинал с пятнадцатой и последний из своего списка. Еще немного, и я праздновал бы удачное приобретение в виде новенькой яхты друга, вместо того, чтобы прощаться со своей Феррари. Но кое-что пошло не так. Публично улечив в измене, девушка отхлестала меня букетом. А другая запустила в меня солонкой, после чего дамы подрались. Я стоял в стороне, но шишка на лбу до сих пор болит. Зачем мне столько прекрасных девушек? Я не Дон Жуан и вообще не слишком любвеобилен. Все просто. Мы с другом поспорили, и я был так близко к победе. Если бы не эта истеричка. И теперь мне придется оторвать от сердца свою ласточку. Кидаю прессу в корзину для мусора. Там для нее самое место. Меня не интересуют сплетни, не волнует положение в обществе. В свои 32 я уяснил. Чем больше денег, тем больше дверей открыто. А если кому-то есть дело до того, сколько юбок я задрал за день, так пусть считают и завидуют. У меня есть дела поважнее. Например, ошибка в программном обеспечении крупной сети общественного питания. Вот за это могут и мою юбку задрать. Именно поэтому я, как на иголках, трачу драгоценные нервы и пытаюсь втолковать своим горе-программистам, как работают настоящие профи. В итоге сам сажусь за код. Строчка за строчкой не вижу ошибок. Глаза ломит, шея отваливается. А проблема не решена. Начинаю раздражаться. Мне нужна полная тишина, кофе и покой. Лиза Американо. Двойной. Отдаю распоряжение секретарю. Минутку. Скрип, скрип, скрип. Будто когтями по стеклу. Иначе не охарактеризуешь противный звук, доносящийся откуда-то сзади. Разворачиваюсь и смотрю на панорамные окна своего офиса. Шикарный вид на город. Сам выбирал блатное место. Вот только сейчас всю красоту загораживает какая-то женская особь Человека-паука, тщательно размазывающая грязь по стеклу моих окон, а у меня, на секундочку, тридцатый этаж. Это еще что за фигня? Подъезжаю к ней на любимом кресле программиста и, размахивая руками, прошу перестать пачкать окна и дать мне поработать в тишине. Она не смотрит на меня или делает вид, что не замечает? Может, там и правда не видно? Стёкла зеркальные. Показываю ей язык, просто от досады. Отворачиваюсь, надеваю наушники и снова читаю код. Не помогает. Скрип, скрип, скрип. Кофе для вас. Лизонька обнажает идеальные зубы. Что-нибудь еще? Да. Я к вашим услугам. Массаж? Всегда готова. За это и держу, но сейчас мне недолюбезностей. до любезностей. Стряхиваю её руки со своей шеи. Скажи на милость, что за чучело болтается на тросе перед окнами? Так сегодня клининговая служба приехала. Окна моет. Вижу, что окна. Ты мне лучше ответь, сколько это терпеть придется. Не знаю. Теряется. Наверное, час-полтора. Одно. Одно? Полтора часа? Да я посидею, у меня вся стена в окнах. Отдохните, проветритесь, на обед сходите. Какие Кокетничает. «Спасибо за совет. Мне работать надо. Давай, Лиза, пойди и сделай с ней что-нибудь». «Что?» «Ну, в верёвку или придумай что-то более креативное. Я откуда знаю?» «Ростислав Романович, вы что? Она же разобьется. На полном серьезе заявляет Лиза. «Длинные ноги — не гарантия мозгов», — говорил Вениамин Петрович, когда и утверждал ее на роль секретарши. «Ну, кофе она варить умеет, и на том спасибо. Придется самому избавляться от назойливой мойщицы». С десятой попытки все таки открываю окно. Слышу, как девица что-то напевает себе под нос. Под нами земли не видно. У меня даже на твердой поверхности голова кругом, а она висит на тоненьком тросе над пропастью и болтает ножками, как ни в чем не бывало. Смелая какая. «Женщина!» Специально прибавляя ей лет двадцать, чтобы обратила внимание. Ноль эмоций. Может, глухая. «Эй, вы там! Наверху!» Ору еще громче, размахивая руками. Тянется к ведру с водой, мимолетно замечая меня. Начинаю жестикулировать еще активнее. Хотя между нами пара метров, она упорно не хочет реагировать. Когда я почти выпрыгиваю из штанов, она все-таки вытаскивает из уха микронаушник. «Чего?» — спрашивает, выдувая пузырь розовой жвачки. Удивляюсь, хотя чему? Девица явно не из интеллигенции. «Мешаешь работать?» «Аналогично». «Теряюсь. Молчу». Она засовывает наушник обратно и снова скребет резинкой по стеклу. «У меня уже колючие нервные мурашки от этого звука. Ненавижу!» «Э, тебе долго еще?» Делает вид, что не слышит, указывая на уши. «Ну и характер. Такую упрямую надо за программу посадить. Пусть коды проверяет. Но сейчас это моя задача». Иначе потеряю клиентов и сам пойду мыть стёкла своей рубашкой от известного бренда. Закрываю окно плотнее. Сажусь за стол. Так, это проверил дальше. Скрип, скрип. М -м -м -м -м, хватаюсь за голову, а после за стакан кофе. Вскакиваю, бегу к окну, вывешиваюсь наполовину, уже не страшно. Злость пробирает. Девушка старается. Покачивает головой в такт музыке. Косичками машет. «Эй, Медуза Горгоновна, может, хочешь взбодриться? Сделай паузу, скушай твикс». Высовываю ароматный напиток на блюдце, чтобы привлечь внимание. Она смотрит равнодушно, но тереть перестает. Или чай предпочитаешь? Давай так, ты дашь мне закончить дело в тишине, а я угощаю тебя пирожным в обед. Идет?» Представляю, как захожу в любимый ресторан с этим чудом в униформе и щеткой для стекла, и невольно смеюсь. Нет уж, если согласится, дам ей денег. Без меня пускай лупает сладости. Гусь-свинье не товарищ. Мужик, тебе заняться нечем. Дай спокойно домыть. М мужик? Какой я тебе мужик? Ну или кто-то там, определившийся. Да мне пофигу, хоть облако в штанах, не мешай. Острит, опрыскивая окно какой-то дрянью так, что мне хочется чихнуть. Да чтоб тебя! Смотрю по сторонам, а она как специально громче трет. как ножом по сердцу. «И тебе удача!» — отворачивается, делая музыку на максимум. Да так, что даже я слышу басы. «Плохо моешь! Я буду жаловаться!» «Чего? Да у меня блестит все. Задел. Обиделась. «Ха! А это что? Разве не грязь?» Беру кофе и выплюскиваю из окна на соседнее стекло. Коричневая жидкость растекается в форме кляксы. «Ну что, девочка, погадаем на кофейной гуще?» Бледнеет. Даже жаль ее, но недолго. «Придурок! Чокнутый!» Она показывает мне средний палец и что-то продолжает говорить, но я не умею читать по губам, а окно уже закрыто. Возвращаясь в кресло и заткнув уши, приступаю в который раз разбирать код. Минут через пятнадцать навязчивый скрип утихает. Мойщица приходится оставить мое окно, чтобы снова вычистить соседнее стекло. Цель достигнута. Чувствую себя злобным гоблином. То есть гением. В тишине работа выполняется шустрее. Через час нахожу три ошибки. Доволен, рад, живем. Отправляю готовый код отладчиком, Пусть хоть немного потрудится. Вот теперь можно и пообедать. Или нет? В кабинет возвращается Веня. Разве мы с ним не закончили? Ознакомился с новостями. Нет, у меня свои новости. Причем хорошие. Кивая на ноутбук. Опять сам сидел. «На что у нас столько людей?» «Хочешь сделать хорошо — сделай сам». «Не поспоришь, но и другие могут приносить пользу. Вопрос, как это организовать». «Я уже и зарплаты повышал, и условия работы улучшал. Все для людей». «В нашей компании и так у рядового программиста зарплата министра. Никто не жалуется». «А на них жалуются. И раз не помогает пряник, применим кнут. Думаю, пора чистить кадры. Разбаловались ребята». Уволю-ка я показательно половину отдела, и пусть оставшиеся за свое место цепляются. Мы этот вопрос на совете директоров обсуждали. А где я был? Почему меня не позвали? Театрально качаю головой. Звали, но ты спал после недельного загула по ночным клубам. Я б приехал. Не успел бы. Спал-то ты в Таиланде. Имею право в собственный отпуск. Пытаюсь оправдаться, хотя знаю, что он будет только в августе. И Веня знает об этом, потому многозначительно щурится. Ну ладно, каюсь, в тайме меня случайно занесло. Смотрели фильм «Мальчишник в Вегасе»? Так вот, в кино показан детский лепет по сравнению с тем, как можно отжечь. К счастью, операция по обратной смене пола прошла успешно и быстро. Вениамин Петрович бледнеет. Поверил? Выдерживаю небольшую паузу и начинаю смеяться». «Ну ты шутник! Как тут не разбаловаться подчиненным, когда начальство такой пример подаёт?» «Ух, будет вам!» — хлопаю глазами, прикрываясь, как веером, новой порцией газет принесённых вений. «В общем, шутки в сторону, милейший!» — тем же языком отвечает мне коллега. «Совет директоров вынес постановление о том, что тебе пора заканчивать чудить». «В смысле? Серьёзным дяденькам больше нечего обсудить, за мою жизнь взялись?» А Хватит ерундой заниматься. Я самый порядочный из всех порядочных. Чего вам не нравится? Ростислав! Вениамин меняется в лице. Ты считаешь, что кататься по городу в открытом багажнике авто нормально? Окрасть коня в красный цвет, чтобы скупаться голым в Москве-реке, тоже нормально? А прилетать на вертолете на свещание... Ну, с конем это вообще классика. Знаете, что такое косплей? Вдохновляюсь великим. «Несу его в массы. Петров-Водкин. Купание красного коня». «Петрова-Водкина я знаю. А ты вот знаешь, что такое безобразие?» «Ладно. С лошадкой был перебор, но на вертолете многие прилетают на совещание. И вы, кстати, тоже». «Бывало. Но я никогда не залетал в открытое окно прямо на головы сидящим. Наши партнеры до сих пор в шоке». «Он, конечно, преувеличил». Никто ничьи головы не задел, просто посадили вертолет в актовый зал. Остекление с крыши все равно снято было, специально готовился. Все ради благого дела. Партнеры подписали бумаги? Подписали. Значит, впечатлил. Скорее напугал. В следующий раз будем впечатлять их программными продуктами. Договорились? Так скучно жить! Зеваю. Надоел этот глупый разговор. К тому же большинство моих развлечений абсолютно безопасно и проходит не в рабочее время. Скучно жить будет всем нам, когда инвесторы из Саудовской Аравии узнают о твоих похождениях и откажут в контракте на оборудование. Вот тогда-то будет тоска зеленая. Сам знаешь их суровые нравы. Вздыхаю. В его словах что-то есть. Вот только что... А, да, мораль. Так и запишем. Понял? Исправлюсь? Безусловно. А чтоб все было официально, вот тебе приказ. Мы посовещались и решили, что тебе пора взяться за ум. Сейчас руки помою и возьмусь. Ростислав, не дерзи. А что, может, еще жениться предложите? Именно, — кивает довольный Веня. Я вообще-то пошутил, а он, похоже, нет. Ты у нас один такой молодой и горячий, портишь репутацию в фирме. Три дня теростик ростик на то, чтобы окольцевать какую-нибудь счастливицу. Не ради нас, ради общего дела и контракта. Постарайся, пожалуйста. Времени терпит, аравийцы не ждут. Хочу рассмеяться ему в лицо, но пока держусь. На ком, по-вашему, я должен жениться? Вы на совете директоров и кандидатуру присмотрели? Можешь на моей внучке. Ты ж с ней встречался? Вот и женись. Делаю серьезное лицо. Поправляю рубашку. Линда худшая из всего, что может со мной случиться. Целый день салоны красоты, шопинг, затем фотоотчет в соцсети. После снова салон, шопинг, фотоотчет. Внучка у него, видимо, приемная. Не может у такого солидного мужчины родная кровиночка получиться настолько недалекой. Но так прямо и не скажешь. Обидится. Решаю зайти с другой стороны. «Вениамин Петрович, мне жаль вас расстраивать, но мы с Линдой слишком разные». К тому же у меня уже есть невеста. Настоящая. Вру. Правда? Охотно верю. Значит, женитьба не станет для тебя проблемой. Совет да любовь. Но три дня слишком мало, чтобы организовать свадьбу. Зато достаточно, чтобы окончательно испортить престиж компании и репутацию в глазах саудитов. Мы поняли друг друга. Киваю, судорожно размышляя. Может, это розыгрыш? Вениамин Петрович тем временем подходит к настенному календарю и обводит дату в кружок. В принципе, чисто теоретически, это не так уж и сложно. Ну, не сложнее, чем влететь на совещание на голубом вертолете и раздать мов всем сидящим. Как в песенке «Крокодилогены». «Подкуплю одну из своих подруг, оформим фиктивный брак и потом разведемся после того, как произойдет крупная сделка». И никаких фиктивных браков», — словно читает мои мысли. «Молодожены обязаны выглядеть влюбленными и счастливыми, образцовая пара, без измены скандалов, должны прожить минимум год, продуктивный год наших тесных отношений с арабами. Дальше мы подсадим их на свою продукцию, укрепимся на рынке и гуляй, Вася». Ну, это уж слишком». «Вениамин Петрович, мы взрослые люди, сами знаете, в какое время мы живем, я не буду жениться из-за чужой прихоти». Если уж на то пошло, совет директоров меня не интересует. Просиживание штанов. Я владею акциями, мне хватит. К тому же разработки моя интеллектуальная собственность. Так что женитесь сами и с саудитами сами разбирайтесь. Я им присягу не давал, у меня своя нравственность. Накрывает злость. Прикидываю то, чем обернется для меня такое решение. Как минимум вылечу из совета директоров. Уволить меня из собственной фирмы не смогут, конечно, но отношения подпорчу с коллегами. Тем не менее, не дам им распоряжаться собственной жизнью. С другой стороны, понимаю, я слишком ценный кадр, чтобы так просто от меня избавляться. «Хорошо. Тогда давай по-другому». Вениамин смотрит, прищурившись. «Предлагаю пари». «Заключить пари? С вами?» Смеюсь, но глаза загораются. Старик Хиттер знает мои слабые стороны, понимает, что я азартный. Да и он не лучше меня, и дело тут вовсе не в арабах. Ему самому вдруг понадобилось меня на слабу взять. Зачем вам это? Скажем так, я уже старый, мне хочется развлечься. Скучно. Как ты говоришь, просиживание штанов — ничего интересного. Ага. Ну вот, так что в твоих силах порадовать старика. Просто так не радует, даже в цирке. Что на кону? Дай подумать. А мой пакет акций подойдет. подойдёт. «Солидно. А если я проиграю?» «Отдашь мне свой». «Сурово. Но справедливо». «Согласен. Пусть будет, по-вашему, я женюсь. Но только потому, что люблю выигрывать». «Решено». «Так легко готовы расстаться с деньгами?» «Я уверен, что ты проиграешь». «С чего бы это?» «Чтоб ты не говорил, у тебя нет достойных кандидатур. Никто не станет терпеть твои выходки». «Ха!» Я вообще любую могу под венец повести. Да девки за меня дерутся. Правда? А говорил, в прессе пишут враки. раке. Назовите любую, кроме вашей внучки, и я женюсь на ней. Хожу по кабинету, не могу сидеть на месте. Вениамин хлопает в ладоши. По рукам! Но помню, никаких финансовых сделок. И не забудь, что любой твой шаг будет под присмотром. Так что не думай меня обмануть. Киваю. «Где расписаться?» «Договор на почте. Ознакомься». «Всё заранее спланировал старый хитрец. Знал, что я соглашусь, но даже так не собираюсь отказываться. Затея стоит свеч». «Читаю договор. Я не какой-то там простачок». Привык изучать досконально каждый пункт. «Всё хорошо. Есть ещё приложение, в нём дополнительные условия от меня. Чтоб всё по-честному». «Нет, мы так не договаривались». Ты прав, но это за отдельную плату. Что вы можете предложить, кроме акции и внучки? Свою Ferrari 250 GTO лимитированной серии. Тебе понравится. Угу. Старик знает, что я неравнодушен к дорогим тачкам, а еще слышал, как я только что проспорил свою. Отказаться бы. Но от такой машины откажется только слабоумный. Ну так ты согласен. Ну так что, кого вести под венец? Ставлю закорючку в конце документа. Вениамин Петрович смотрит на меня. Раздумывает. «Пошли». «Куда?» «Невесту искать. Говорил, что на любой жениться можешь». «Говорил». «А ты бери в Жану первая встречную Хрипло посмеивается. Меня от этого смешка дрожь пробирает, но быстро беру себя в руки. «Будь по-вашему. А по пути на обед можно заглянуть». «На первой встречной? Так это легче легкого». Прикидываю, что акции уже в моем кармане. Выскакиваю в коридор, надеясь застать на рабочем месте Лизаветту. Это будет самая легкая победа. А сколько историй, когда директор женился на своей секретарше. Комар носа не подточит. Равийца тем более. Но ну, а с Лизой я справлюсь. Она девушка простая, не особо умная. Годик поживется, со штампом в паспорте, даже не заметит. Вот только стойка пуста. К несчастью, секретарша не дождалась и ушла на перерыв. Сжимаю зубы, злюсь, перебираю в голове альтернативы. Кроме Елизаветы у нас в корпорации девушек по пальцам можно пересчитать. И одна из них прямо по коридору. В отделе графического дизайна обосновалась. С Тусей мы давно в близких отношениях. С ней легко договориться и даже не стыдно жениться. Она не будет претендовать на любовь, за то, давно метит в ведущие дизайнеры. Бартер, о котором никто не догадается. Все случится само собой. Гениально! «Эй, художники от слова худо. на обед идете? Делаю вид, что случайно заглядываю в кабинет дизайнеров. «У меня с собой котлета!» — Трясет контейнером женек. «Ну что за привычка жрать прямо за компьютером?» «А Фролова где?» — мимоходом тыкаю на пустое кресло. «Ушла домой! Заболела!» Не отрываясь от монитора, басит Василий. А моя надежда выгодно жениться терпит очередное поражение. «Ясно. Ну, приятного!» Делаю равнодушное лицо и прохожу мимо. Остается только бухгалтерия, но там... Нет, лучше довериться случаю. Возможно, судьба подсунет мне более подходящий вариант. Похоже, придется обедать вместе, предполагаю, открывая дверь. За все тридцать с лишним этажей нам по пути не встретилось ни одной девушки. Только уборщица Мария Ивановна, которая не подошла мне в невесту по семейному положению. Я опоздал на полвека. У нее есть муж, дети и внуки. «Вообще-то я собирался обедать с Линдой». «Это подстава?» Пугаюсь. «Вдруг сейчас из-за угла выскочит его внучка, и тогда мне придется дарить колечко ей?» «Нет, все по-честному. Но сам видишь, женщина обходит стороной наше заведение. Дискриминация какая-то. Что поделать, если мужчина умнее? У нас технический склад... Договорить не получается». Я замираю. «Эй, может, хочешь взбодриться? Умный, по горшкам дежурный!» Слышу сверху писклявый голосок, и меня с головы до ног обдает ледяной водой, причем не простой, а грязной. Вениамин Петрович молчит, а после начинает смеяться так, что у него слезы из глаз льются. Или это брызги на него попали? «Ну, гадюка, ты за это ответишь!» Рычу, стаскивая с носа очки. Обычно хожу в линзах, но именно сегодня надел дорогущую оправу. И сейчас с нее стекает коричневая, мыльная жижа. Пигалица поджидала меня, болтаясь на веревке. Решила отомстить? Ну и дела. Мне надо в душ, обед отменяется. Привет, дед. А вот и линда. Вот же попал. Старик все продумал, нашел, куда пристроить внучку. Только нянька из меня хуже, чем из него космонавт. Сафин, ты чего? Кикимору болотную на корпоративе будешь играть. Репетиция в разгаре. Кикимору сама сыграешь, если еще хоть слово скажешь. Сижу. С ней позже разберусь, пока меня интересует название фирмы, которая таких мощиц неуравновешенных высылает на объекты. Поднимаю голову, а девица уже почти на земле. Ловко страховку отстегивает ты смотав снаряжение, собирается удалиться. А ну стой, хулиганка! Делаю шаг, но она не намерена общаться. Показывает мне язык и с ведром на перевес на наутёк. «Что стоишь, Ростик? За невестой беги!» Подает голос Вениамин Петрович. «Какой еще невестой?» — хором спрашиваем. У Линды челюсть отвисла, да и я не лучше. «А он пятками сверкает, красотка, с косичками и шваброй!» «Это что, твоя девушка? На уборщицу позарился, ни одной юбки не пропускаешь!» В голосе Линды недоверие и пренебрежение. Первый раз вижу, говорю, а сам понимаю, на что Вениамин намекал. Что-то мне плохо становится. Первая встречная. Нет, нет и еще раз нет. Можно отменить сделку? Поздно, дорогой. Иди, отмойся и готовь свой пакет акций, а мы с внучкой в ресторан отмечать удачную сделку. Линда быстро садится в лимузин, дедок за ней. Успеваю перехватить почти захлопнувшуюся у меня перед носом дверь. Ок, я женюсь. Готовьте парадный костюм.